X1. Сядьте с прямой спиной на стул или в позу лотоса. Визуализируйте слог Ом. На выдохе произнесите слог Ом. Визуализируйте звук А. На выдохе произнесите звук А. Визуализируйте слог Хунг. На выдохе произнесите слог Хунг. Повторяйте 2-3 минуты. Произнесите мантру Будды медицины в своём темпе. X1. Мантра Будды медицины. Ещё до распада индоевропейской общности разные народы обращались к техникам мантр, используя их в религиозных и ритуальных практиках. Учёные датируют возникновение мантр более чем тысячным годом до нашей эры. Голландский и американский индолог Йохан Фредерик Сталь Фриц Сталь в своих трудах предположил, что мантры могут быть старше, чем языки. Считается, что мантры оказывают психологическое и духовное воздействие на человека. Фриц Сталь, как и многие другие учёные, считал, что даже не неся какого-либо значения, звуки могут быть эффективными, так как записанные или звучащие в определённой математической последовательности, они влияют на организм с помощью резонанса. Психотехника мантра Будды медицины берет начало в традиционной тибетской медицине. Это древняя буддийская система врачевания, которая появилась на территории Тибета в V-VII веках. В тибетской буддийской медицине принято считать, что каждая буква в мантре связана с локальной областью в человеческом теле. Существует легенда, что правитель Сонг Ценгам По – объединивший Тибет, желая еще больше укрепить свое могущество, решил взять в жены двух принцесс с востока и с запада. Дочь царя Непала Бхрикуте и дочь императора Китая Вэнь Чэн. Принцессы прибыли в столицу Тибета в сопровождении многочисленных свит, среди которых были врачи. Так произошла встреча двух медицин – древнеиндийской и древней. аюрведической и китайской, которые легли в основу тибетской медицинской традиции. Так ли было на самом деле или нет, сейчас доподлинно неизвестно. Но рождение тибетской медицины действительно связывают с именем Сангчен-Нагампо, правившего Тибетом в 617-650 годах. Именно он пригласил в Тибет известных врачей из Индии, Китая и Персии, чтобы они подготовили большой медицинский трактат, сочетающий в себе медицинские традиции трёх стран. Эксперт проекта Карма-коуч, музыкальный терапевт Екатерина Гувакова, применяющая данную практику, считает, что каждый звук имеет свой смысл. Складываясь в слова, звуки вызывают особую звуковую вибрацию, которая влияет на организм человека, активируя определённые зоны мозга и органы тела. Именно поэтому мантры необходимо произносить в строго определённой последовательности, не путая слоги. Также важно внимательно относиться ко всем, порой кажущимся мелочами, психотехническим элементам. Известный психолог Петренко в статье "Психологические аспекты медитации" пишет: что психотехнический опыт буддизма, в рамках которого разработаны эффективные методы психотренинга и психической саморегуляции, сложно переоценить. То, что ставили в качестве сверхзадачи отечественные психологи в начале революционного XX века, а именно формирование нового человека с иными целями и с большим успехом осуществляли буддийские учителя два с половиной тысячелетия назад. При каких запросах техника наиболее эффективна? Предлагаемая нами техника через практический опыт способствует улучшению кровообращения, восстановлению артериального давления, нормализации сна. Регулярное выполнение техники улучшает сопротивляемость организма стрессовым ситуациям и укрепляет иммунитет. Использовать её может любой желающий, как для преодоления стресса, так и для улучшения концентрации, поддержания хорошего самочувствия. Основные термины Мантра. Санскритское слово, состоящее из корня ман думать и суффикса тра, обозначающего инструмент или локализацию, место. Некоторые источники, например, Андрей Залезняк, переводят это слово как инструмент мышления. Кроме этого, тра имеет значение защита, охрана, оберег. В таком варианте значение слова мантра защита ума от болезни, страдания, боли. В некоторых традициях мантры использовались в качестве магических заклинаний для достижения богатства, долгой жизни, устранения пагубного влияния на человека со стороны его врагов. Визуализация. Внутренняя визуализация, направленная воображение. Представление некоего образа или сценария на определённую тему и с определённой целью. Отличие визуализации от фантазий и мечты в том, что визуализация создаётся специально, под имеющуюся задачу, а фантазии и мечты обычно рождаются сами и живут самостоятельной жизнью. Алгоритм выполнения техники очищения мантра Будды медицины. Стадия выравнивания, очищения. Убедитесь, что помещение, где вы собираетесь выполнять технику, хорошо проветрено. но ваше место не расположено на сквозняке. Постарайтесь найти уединенное место в доме, на природе, если это теплое время года, или попросите ваших близких не беспокоить вас во время практики. Не рекомендуется накануне выполнения техники принимать острую пищу, пить алкоголь. Техника хорошо интегрируется в ваши ежедневные практики и ритуалы. Например, можно выполнять ее срочно, После до физической зарядки с утра. Посмотрите, как вам будет комфортнее проснуться с помощью этой практики и потом перейти к физическим упражнениям или наоборот. Шаг первый. Сядьте с прямой спиной на стул. Опустите ноги на пол. Почувствуйте ступнями пол. Обувь лучше снять. Если позволяет гибкость, и вы практикуете позу лотоса, рекомендуем сесть в позу лотоса. Поло лотаса. У вас не должно возникать болевых ощущений в коленях и дискомфорта в спине. Важно держать спину прямой. Это освобождает лёгкие, позволяя воздуху, ветру, как считается в тибетской медицине, циркулировать и открывать многочисленные энергетические каналы в теле. Шаг второй. Прикройте глаза. Сделайте несколько ровных вдохов и выдохов. С каждым вдохом Медленнее выпускайте воздух на выдохе. Это позволит вам выровнять дыхание и замедлить сердцебиение. Рекомендуемая длительность этого шага 3-4 минуты. Для выполнения техники необходимо замедление. Почувствуйте, как с каждым выдохом вы отпускаете суету дня. Наблюдайте со стороны свои мысли, позволяя им течь своим чередом, как поток реки. при этом не вовлекаясь и не входя в это течение. Следующая часть техники является трёхэтапной практикой очищения и является предваривающей к выполнению мантры Будды медицины. Очищение ума. Шаг третий. Визуализируйте в центре своей головы слог Ом. Он излучает белое, чистое свечение. Вы можете представить этот слог в виде белых сияющих букв «О» и «М». Либо в виде сияющего белого шара энергии, который парит в пустом пространстве, как бы внутри вашей головы. Понаблюдайте за ним. Шаг четвертый. Сделайте вдох и на выдохе начинайте тянуть звук «О». В той тональности и тем звуком, который вы сейчас ближе всего ощущаете. Звук вашего голоса может сейчас оказаться ниже или выше, чем ваш обычный голос. Не пугайтесь. Просто выдыхайте и продолжайте пропевать звук О. Как только вы почувствуете, что выдох закончился где-то на 2/3, прикройте рот и перейдите к звучанию на звуке М, продолжая выдох. Звук пойдёт в резонаторы головы. От этого у вас может появиться ощущение вибрации в голове. Когда выдох закончится, сделайте небольшую паузу. Повторяйте шаги 3 и 4 с визуализацией в течение нескольких минут. 3 4. Постепенно расширяя визуализацию и распространяя её из белого свечения в голове на всё тело. Представляйте, что белый свет, проходя сквозь ваше тело, очищает его. С ним уходят все негативные мысли и настрой, остаётся белое чистое свечение. Дышите. С дыханием повторяете слог Ом согласно шагу 4. Белая чистая энергия в данном случае в традиции буддизма считается энергией всех будд и бодхисаттв, чистых существ, очищающих собой всё негативное в мире. После того, как вы перестанете издавать звук Ом, Ничего не делайте. Не вставайте. Не думайте ни о чём. Побудьте в неподвижности, без представлений о добре или зле, без реакций, привязок, без внутреннего диалога. Всё внимание направьте на свет в середине своей головы. Оставайтесь в покое и в вибрациях от произнесённых звуков. Постарайтесь не засыпать. Оставайтесь в покое, но в бодрости. Очищение речи, гортани или горловой чакры. Шаг 5. Визуализируйте красный звук А в середине вашего горла. Солнечный свет прогревает и очищает вашу речь. Всё произнесённое и непроизнесённое. Очищение подразумевает, что бесконтрольный ум и речь действуют во взаимозависимости. Вы можете представить, что отпечатки совершенных вами неблагих деяний в речи полностью очищаются этим созидающим красным светом. Шаг шестой. На выдохе начинайте произносить звук «А». Открытый и чистый звук «А». Почувствуйте, что «А». К красному свечению в горле присоединяются тёплые вибрации звука. Приизнося звук А, концентрируйтесь на ощущениях в горле и гортани. Если возникают бесконтрольные мысли и отвлечения, буддийские практики рекомендуют вспомнить, что в такой ситуации находитесь не только вы, но и все остальные живые существа, и потому полезно вспомнить о любящей доброте по отношению к другим. Повторяйте звучание А на выдохе 3-5 минут, сохраняя визуализацию красного цвета в гортани. Очищение сердца. Шаг 7. Представьте, что в вашем сердце на диске полной луны находится сияющий синий слог Хунг. В буддизме считают, что этот синий слог проявление недвойственной мудрости всех будд. И Батхисатв. Почувствуйте, что ваше сердце чисто, ясно и спокойно. Его раскрывает сияющий синий свет слога Хунг. Все ограничивающие вас мысли исчезают, любая нерешительность исчезает, все навязчивые склонности уходят. Синий цвет также является символом Будды медицины. Традиционные тханка часто изображают фигуры Будды медицины именно синего цвета и связан со второй частью нашей практики. Шаг 8. Сделайте спокойный вдох и на выдохе начинайте произносить слог хунг. Позвольте звуку у свободно течь. И когда вы почувствуете, что осталось примерно 1/3 выдоха, закрывайте звук Нг. И отправляйте его в носовые резонаторы и в головные резонаторы. Осторожно попробуйте направить звук в теменную область головы. Медленно вдыхайте и снова произносите слог хунг. Почувствуйте, как звук полностью наполняет ваше тело. Всё ваше тело ощущает радостное спокойствие. Визуализируя синий свет с источником в сердце, продолжайте произносить звук хунг ещё 2-3 минуты. Затем ощутите, что синий свет, подобный вашему сознанию, охватывает собой всё пространство. Ваша осознанность распространяется на него. Прибывайте в свободе от ожиданий или предрассудков и ощущайте это. Оставайтесь в позе лотоса. Сидите на стуле с прямой спиной после того, как закончили произносить слог хунг, ещё 3-4 минуты. Если вы можете посвятить технике в день только 15-20 минут, можно закончить её выполнение после шага восьмого. Если вы выполняете практику в связке с физическими упражнениями, рекомендуется до того, как говорить с людьми, дополнительно почистить зубы и прополоскать рот. В случае, если вы располагаете большим временем, рекомендуем продолжить технику и перейти к следующей части — мантре Будды Медицины. Шаг девятый. Поместите текст перед глазами. Возможно, вам будет необходимо повторить его несколько раз до того, как запомнить. Произносите мантру в своем темпе. Не торопитесь. Тэйя та Беканзе, беканзе, маха. Беканзе. Ранза самудгата. Соха. Общий подстрочник мантры может звучать так. Так, целитель, целитель. О великий целитель, царь исцеления. Слався. Визуализацию на эту часть практик делать не нужно. Достаточно просто произносить мантру. В данном случае многократное повторение, как рекомендовано в буддийной медицине, не менее 108 раз гармонизирует и выравнивает состояние и в целом, как считают буддисты, приносит улучшение самочувствия. После практики рекомендуется умыть лицо и какое-то время не делать резких движений. Пример Менеджер из индустрии рекламы обратилась с жалобой на головные боли, повышенную тревожность, хроническую усталость и проблемы со сном. После самостоятельного применения данной психотехники уже по прошествии 2 недель она отметила значительное улучшение состояния. Существенно снизилась тревожность, улучшился сон. Кроме того, девушка стала чувствовать себя гораздо бодрее. В целом состояние выровнялось Она стала меньше нервничать по поводу работы. Как следствие, головные боли, связанные со стрессированностью, практически прошли.